И случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами лоснящими саджира альбатроса, от его дыхания пахло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота. Я отошел и, стоя в одиночестве, у другого парапета хватал воздух том. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов старого, каменного помоста. Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, что я пропущу представление, но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул, и в эту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дым, вдруг перевернулся брюхом кверху объятый пламенем, он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувший со скалу его бомбы и горючие взорвались. Остальные целые самолеты свои ему летели, и вскоре их гул доносился словно комарийный писк. И тут послышался грохот обвала. Одна из огромных башен папиного замка подорванная взрывом рухнула в море.